Глава двадцать вторая. Кто бы мог подумать, что я когда-нибудь буду сидеть в СИЗО? Может быть, недоброжелатели об этом мечтали и даже видели меня по ту сторону решётки, но мне даже в самом страшном сне такое не могло предвидеться. Но я ни о чём не жалею. Никто не пожалел моего отца, и я никого не пожалел. Отныне всё будет только так. Человека, который всё это время мстил нам за убийство своего отца, зовут Ахмед Бесман. Ему столько времени удавалось оставаться в тени, и, к сожалению, удалось воплотить в жизнь свою месть. Он забрал у меня отца. У меня в душе хаос, агония, всё внутри горит, как в самом горячем котле ада, и даже то, что я отомстил и убил всех, кто был причастен к убийству отца, не помогает. Не могу ни есть, ни спать. Не выношу звуки вокруг, и в то же время раздражает тишина. Что делать, как дальше быть, тоже не знаю. Я не смог защитить отца, и это не даёт мне дышать. Как я теперь посмотрю в глаза своим сёстрам? Что я скажу Эльвере Ахметовне, моей мачехе, которую я считаю своей второй матерью? Как я объясню, что не смог защитить своего родного отца? Что я им скажу, когда они спросят с меня? рассказать им, что я был с Машей и потерял бдительность, пока пытался вернуть её. Да, они просто возненавидят меня, и будут в этом правы. Я и сам себя теперь не смогу за это простить. Маша тихо шепчу себе под нос, мечтая прямо сейчас её увидеть. Прошло всего несколько дней с тех пор, как я улетел, оставив её в той квартире одну, а кажется, будто целую вечность не видел. Эй, ты что там бубнишь? Один урод начинает доёбываться. Бабу свою что ли вспоминаешь? Подхватывает второй и начинает противно ржать, обливаясь слюнями. Не дурак. Понимаю, что меня специально посадили со здоровяками, чтобы раскрасить мне как минимум лицо, а как максимум завалить, если будет у них такой приказ. Я нашёл и убил этого Ахмета и ещё пару важных людей из бывших партнёров отца, которые принимали участие в его убийстве. И если бы я остановился на убийстве Ахмета, то за него мне точно ничего не светило бы, так как звать его никак, и никто он для органов и властей откупился бы и всё. Но я не смог остановиться. Все те, кто был причастен к убийству моего отца, понесли самое большое наказание лично от моих рук. И теперь многие мне не могут простить эту дерзость. Ещё слишком многим людям выгодно держать меня за решёткой. Поэтому сейчас будут давить и напирать всеми возможными и невозможными способами, пока не получат то, что им от меня надо. Понимаю всё это, но не могу позволить, чтобы имя моей жены поласкали своими вонючими губами эти уроды. Скажу всего лишь один раз. После не будет никаких предупреждений. Про мою женщину запрещено говорить. поворачиваюсь и предупреждающе смотрю в глаза всем трем уродам, которые только и ждали, что я поведусь на провокацию. «Уяснили?» «Ох-хо-хо-хо-хо!» смеётся один из них, кто сидит на нижней койке, и встаёт, протирая руки. «Как хорошо, что долго ждать не пришлось!» Скалится второй и тоже идёт на меня. «Парни, я первый!» говорит третий и переводит свой взгляд на меня. «Давно мечтал навалять таким, как ты!» Пока мы тут гниём в этой рети в золотых унитазах, и сейчас я с удовольствием оторвусь на одном из вас. На последнем слове плюёт мне в подноги и бросается на меня с кулаками. Я успеваю увернуться и бью его первым, всего лишь один удар, но сразу попадаю туда, куда надо, и первый падает грузом в сторону. Остальные, видимо, не ожидали такого исхода, и поэтому замешательство в несколько секунд дает мне фору сделать следующий выпад первым. Делаю обманный выпад в сторону одного, а бью ногой другого в живот, и тот приседает, прикладывая руки к месту, куда я ударил. Третий тоже делает попытку напасть, но я быстрее. Перехватываю инициативу и удушающим приемом перекрываю ему кислород. В этот момент упускаю из виду второго урода, и очень зря, потому что он приходит в себя и бьет мне в спину деревянным стулом. Мне приходится отпустить третьего, после чего немного теряю равновесие и чуть не падаю. "Тебе хана, сукин сын", рычит второй и бьёт меня кулаком, пользуясь моим состоянием, и я падаю. Я чувствую, как тёплая субстанция с солоноватым вкусом течёт по подбородку и понимаю сразу, что этот гад разбил мне губу. Хочу быстро подняться, но следом получаю ещё один удар, мощнее предыдущего, и я понимаю, что если ещё один пропущу, то шансов встать у меня точно потом не будет. В этот момент перед глазами встают картины из прошлого. У меня в тот день был день рождения, 8 лет исполнялось. Родители решили побаловать меня и отвели в парк. Тогда у нас ещё не было столько денег, и мы мало что могли себе позволить, поэтому для меня поход в парк стал настоящим сюрпризом и бесценным подарком, в какой-то мере даже исполнением мечты. Все эти аттракционы, которые были нашей семье не по карману, в тот день стали доступными мне на один день, всего лишь на один, но я запомнил этот день на всю свою жизнь. Везде были сумасшедшие очереди, а я очень сильно хотел попасть на автодром. Мы стояли в очереди больше часа. Потихоньку наша очередь всё же дошла, и я даже протянул деньги кассирше, когда двое мальчишек возрастом примерно чуть старше меня подбежали и влезли вперёд за билетами, без очереди. Я естественно возмутился и сделал тем мальчиком замечание, на что они рассмеялись и толкнули меня, а я потерял равновесие и упал, сильно ободрав колени и ладони. Я не хотел плакать и показаться слабоком, но мне тогда было всего лишь 8 лет, и я не сдержался. Несколько капель упали на лицо, потому что мне правда было больно. "Мама!" позвал я сразу, когда увидел свои руки, и мама подбежала, хотела помочь мне встать, но отец строго запретил. Не трогай его, не поднимай. Пусть сам встаёт и учится быть сильным. Я обиженно поднял на него лицо и посмотрел ему прямо в глаза. Промолчал впервые, запоминая эту обиду на долгие годы вперёд. Встань и дай им сдачи. Я не пошевелился, так и сидел на заасфальтированной дорожке возле кассы. Ну же, чего ты ждёшь? Или, может быть, ты думаешь, что мы с мамой вечно будем рядом? «Учись быть самостоятельным, и не надейся ни на кого, кроме себя, если больше не хочешь, чтобы вот такое повторилось». Мой день рождения был испорчен окончательно. «Встань, я сказал!» — громко заорал он на меня. «Сынок, вставай и дай им сдачи!» «Давай, мой родной!» — Тише добавил в конце, возвышаясь надо мной. «Тогда мне казалось, что он предал меня, не защитил и при всех накричал на меня, но сегодня отдал бы всё». лишь бы он повторил мне эти слова снова. Голос отца будто эхо доносился до моего сознания, и я сильно зажмурился, давая себе секунду, чтобы собраться с силами, после чего перехватил следующий удар подонка и отключил свою человечность. Я сломал ему руку, которую он меня хотел ударить, третий раз. Он завыл так громко, что нас услышали надзиратели и прибежали на крик. Меня забрали оттуда и по блату запихнули в изолятор. Уверена, они ожидали увидеть совсем другую картину, так как даже не смогли скрыть удивление, когда увидели, что я всех уложил один. Не знаю, сколько времени я там провёл, но это были самые долгие часы в моей жизни. За это время о многом успел подумать, понимал, что ситуация довольно-таки серьёзная, и шансы выбраться отсюда минимальны, если мне и дальше продолжат вставлять палки в колёса. Меня хотели доломать. Очень продуманное и взвешенное решение. Ведь всё понимали. Если они сейчас этого не сделают, то потом уже будет поздно. Они будут вынуждены плясать под мою дудку. Мои друзья и адвокаты работали вовсю, но даже с их поддержкой и помощью не удавалось меня вытащить отсюда. А время шло и играло против меня. Я всё это понимал, как и те, кто меня удерживал здесь. Нужно было что-то предпринять. Но что? Думай, Руслан, думай. Ты всегда находил решение всех проблем. Сейчас не время паниковать, нужно прийти в себя и действовать, пока не поздно. Азимов, хватит прохлаждаться уже тут. Тебе гости. Выходи. С усмешкой, полной всеобщей дозволенности и высокомерия, выплюнул мне низкорослый продажный мент. Я заскрежетал зубами и поклялся разобраться с ним после того, как выберусь отсюда. Если ты хочешь и дальше спокойно жить и работать на своей любимой работе, Советую тебе сменить отношение и тон при общении со мной. Ведь когда я уйду, то первым делом позабочусь о тех, кто пытался меня здесь отлюбить. Не сдержался и дал понять, что я всех их запоминаю и долго ждать моей мести не заставлю. Руки за спину, дерзко проигнорировал мои слова и надел мне наручники. Я качнул головой назад вперёд и добавил его в свой личный список тех, кому не повезло. Ты сначала попробуй выйди отсюда, тише добавил он и толкнул меня вперёд. То, что он этим хотел сказать, я сразу уловил. Меня завели в кабинет следователя, где меня ждали мои друзья, Роман и Арас. Освободив мои руки, он обратился к Рома и Арасу, чтобы предупредить их о том, что у нас время ограничено. Неважно, выглядишь, сходу начал Арас. Я смотрю, тебя тут не жалуют, добавил Рома. Да уж. Есть что-то для меня? Сразу перешёл к делу и присел на свободный стул. "Да, есть", начал говорить Арас и потом замялся, бросая взгляд на Рому. Ну и решил подогнать, видя его нерешительность. "В общем, дело дрянь. Не стал тянуть, Ромуч и присел напротив меня. Мы с Арасом пытаемся договориться с нужными людьми, но перед нами везде закрывают двери. Ты очень многим насолил и тебя в лучшем случае оставят здесь. Даже влияние моего отца не помогает договориться с ними". Последнее предложение меня напрягло не на шутку. «Ближе к делу, Рома. Есть вариант вытащить тебя, но за твою свободу хотят высокую цену, а точнее, всё, что у тебя есть сейчас, в том числе и наследство твоего отца». Мрачно объявил мой приговор о раз. Я закрыл глаза, протёр их большим и указательным пальцами и упрямо замотал головой. Откинулся на спинку стула, и нервные смешки начали срываться с губ. Я понимал, что раз они пришли сюда с такими новостями, то выбора у меня другого нет и не будет. И это всё, что вы можете мне предложить, обратился я к ним по очереди, заглянув каждому в глаза, когда успокоился. Слушай, даю тебе слово мужчины, если бы был другой выход, я бы его нашёл, но сейчас в этой ситуации его нет. Пойми это, первым ответил Арас. В его искренности я не сомневался, но согласиться на то, что они предлагают, тоже не мог. Надо соглашаться, пока нам ещё дают такую возможность, настаивал Рома, а я всё мотал головой, не принимая этот выход. Я не отдам этим ублюдкам ничего. Они не получат деньги моего отца и его бизнес. Включай наконец мозги, мать твою, заорал Рома. Ты думаешь, что сидя здесь ты сможешь что-то сделать? Ты же не дурак, понимаешь, что тебя тут долго держать не будут. Завалят тебя, твои деньги и бизнес, всё это, поверь мне. Легче будет забрать у твоих сестёр и матчихи. Думай, блядь, уже головой. Ты хочешь, чтобы они пришли в твой дом? Хочешь? Да, есть мы с Арасом, мы и мы будем их защищать. Но они всё равно не успокоятся, пока не заберут всё до копейки. Пойми ты это, блин. Всё внутри меня чуть не разорвалось после того, как я представил, что они вправду придут к нам в дом. Сцепив зубы до скрижета, я сжал руки в кулаки, хотел прямо сейчас убивать всех, кто заставляет меня проходить через это. Есть гарантии, что они остановятся, если я соглашусь. «Да», — ответил уставшим голосом Рома, присев напротив меня. «Гарантия мирного урегулирования конфликта — это мой отец. Он согласился быть стороной, которая будет гарантом как для тебя, так и для них». «Рус, соглашайся!» Это лучше, чем гнить тут. У тебя голова работает, построить новый бизнес тебе не составит труда. Мы же с Ромой будем рядом и поможем деньгами и связями, которые будут полезны. Не глупи, тут и думать уже не о чем. На кону твоя жизнь и жизнь твоей семьи. Они смотрели на меня и ждали ответа. Я не мог принять и смириться, хотя уже знал, что соглашусь. Я в тупике, выхода нет. Но никак не мог сдаться и сказать вслух, что я согласен. Рус. Маша тут выдал в конце араз. Она не успокоилась, пока я не согласился устроить вам встречу. Блядь, выргулся я и протёр руками лицо. Скажи ей, пожалуйста, что нам не разрешили увидеться, попросил я своего друга. Я безумно хотел, чтобы она пришла, но будет лучше, если она меня таким не увидит. Не хочу её пугать. Руслан. Девушка плачет. Будет лучше, если ты с ней поговоришь хотя бы минуту. Пусть она успокоится, иначе не видать нам спокойной жизни, неохотно добавил Рома. Это что-то новенькое. Обычно он не из тех, кого волнуют переживания и мнения женщин. Мой мозг взрывался от полученной информации и то, что придётся всё отдать, выбило из меня всю уверенность, но сейчас это отошло на второй план, потому что в голове крутилась лишь одна фраза: "Девушка плачет". Хорошо, я согласен, поднял на них побеждённый взгляд «Сделайте всё как надо, я подпишу все документы. Только сделайте так, чтобы сестёр и Эльвиру Ахметовну не коснулась вся эта бумажная суета». «Хорошо, сделаем», — кивнул Арас. «Мы тогда пойдём, времени мало, тебе ещё надо с Марией успеть поговорить», — сказал вставая Рома. Я тоже встал и хотел пожать им руки, но Арас вместо этого неожиданно обнял меня. «Брат, всё будет хорошо, мы справимся, я тебе обещаю». Я не стал ничего отвечать. хлопнул его по спине и просто кивнул, давая понять, что всё услышал и понял. Рома не такой сентиментальный, как Арас, да и не привык выставлять свои чувства на показ, но я знал, что он тоже переживает за меня, не меньше Араса. Они вышли, а я остался ждать Машу. Я не знал, что ей скажу и как смогу успокоить, но всё же как безумный ждал её появления, как никогда. Возможно, я не смогу её успокоить, но вот она меня вполне сможет.